«Если всё так, имеется зацепка. Чужак. Уже легче. Разумеется, было бы замечательно обойтись без всех этих зацепок, тупо найти тут пакаль, а дальше хлоп и умотал бы куда-нибудь, где не так жарко. Но если без сложностей никак, то... По большому счёту всё замечательно. Есть документы, деньги, оружие и, главное, информация».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 Это не имело значения. Придёт время, придёт и понимание. А там, глядишь, наберётся столько пакалей, что хватит и на очень красивую жизнь. Почему нет? Поначалу лектор брёл в сторону форта, неторопливо, стараясь беречь силы. На таком солнцепёке они улетучивались быстрее пота, которым лектор обливался в стартовые полчаса своего марша.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 Значит, где-то поблизости аэродром имеется. И что раскраска у самолёта определённо военная, тоже неудивительно. По нынешним временам это даже нормально. А что самолёт американский – не загадка вообще. Над Пакистаном они всегда свободно летали. Хотя проверить информацию стоит, это не нетрудно. Лектор достал смартфон и открыл карту. Никакого аэродрома на ней обозначено не было. Это казалось странным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 Оно означало, что где-то поблизости есть ещё один паколь. И поскольку было кратковременным, усилилось, а затем ослабело, соответственно, приближению удалению самолёта сомнений не осталось. Паколь находился на его борту. Лектор удовлетворённо щёлкнул пальцами. Он был доволен своей проницательностью. А почему нет? Вот ещё подсказала бы эта проницательность, что делать дальше».